Глава 2. Распределение улиц внутри города. При распределении улиц внутри города следует принимать во внимание климат и ту часть света, где расположен город. А именно, в городах, где климат холодный или умеренный, нужно делать улицы просторными и широкими, ибо от их ширины зависит здоровье, удобство и красота города. Чем менее воздух стесненный, и чем он имеет более открытый доступ, тем менее он вреден для головы. Поэтому, чем холоднее местность, в которой расположен город, и чем более в ней воздух разрежен, тем шире должны быть улицы, чтобы солнце могло проникать в них всюду, особенно если в городе очень высокие постройки. Что же касается удобства, то нет сомнения, что широкие улицы гораздо удобнее узких, так как в первых гораздо легче, чем в узких будут расходиться люди, вьючные животные и повозки, А также очевидно, что раз в широких улицах больше света и одна сторона меньше заслоняет другую, можно на широких улицах любоваться красотой храмов и дворцов, от чего получается больше удовлетворения и город становится более украшенным. Но если город расположен в жаркой местности, то его улицы должны быть узкими, а дома высокими, чтобы благодаря тени от домов и узости улиц умерялась жара местности, от чего последует здоровое состояние города. Примером этому служит Рим, который, как мы читаем у Корнелия Тацита, сделался жарче и менее здоровым после того, как Нерон расширил улицы, чтобы придать ему красоту. Но все же в таких случаях для удобства и украшения города самая людная улица, где сосредоточены главные ремесла и которые посещают иностранные путешественники, должна быть широкой и украшенной роскошными и величественными постройками, чтобы иностранцы, которые по ней пройдут, легко поверили, что и остальные улицы города соответствуют ей по ширине и красоте. Главные дороги, которые мы назвали военными, должны быть распределены в городе таким образом, чтобы они шли прямо и вели от ворот города по прямой линии к большой или главной площади, а также иногда, если это дозволяет местоположение, чтобы они по той же прямой линии доходили и до противоположных ворот. В зависимости от величины города можно при желании сделать на той же прямой главной улице между любыми из ворот и этой площадью еще одну или более площадей, несколько меньших размеров, чем главная. Из остальных улиц самые знатные из них должны не только вести к главной площади, но также и к наиболее важным храмам, дворцам, портикам и другим общественным зданиям. Но при таком распределении улиц нужно особенно заботиться как учит нас Витруви в главе 6 первой книги, о том, чтобы они не были прямо противопоставлены никаким ветрам, и чтобы таким образом в них не чувствовались бурные порывы ветра, но чтобы ветры попадали в них уже отраженные, нежные, очищенные и ослабленные, ибо это сохраняет здоровье жителей, а также чтобы не произошло то неудобство, которое в стрину допустили те, кто на острове Лесбосе распределили улицы города метелины от какого города весь остров в настоящее время получил свое наименование. Улицы в городе должны быть замощены. И мы читаем, что в Риме во время консула Эмилия цензоры начали мостить улицы, из которых еще по сие время видны некоторые совершенно ровные, замощенные неправильной кладкой, о каковом способе мощения будет сказано ниже. Но если хотят отделить часть улицы для прохожих от той, которая служит для повозок и животных, то я предпочитаю такое деление улицы, чтобы с одной и с другой ее стороны были сделаны портики, под прикрытием которых горожане могли бы ходить по своим делам, не боясь солнца, дождя и снега, как сделаны почти все улицы Падуи, города древнейшего и прославленного своим университетом. Или, если не делать портиков, в каком случае улицы получаются более просторные и привольные, то делать с одной и другой стороны улицы дорожки, замощенные матонами, представляющими собой кирпичи более толстые и более узкие, чем обычные, и при ходьбе нисколько не беспокоящие ступни. Середина же улицы будет предоставлена повозкам и вьючным животным и будет замощена кремнем или каким-либо другим твердым камнем. Улицы должны быть несколько углубленные и покатые к середине, чтобы вода, падающая с домов, стекалась в одно место, имела свободный быстрый сток оставляя улицу чистой, и не служила причиной порчи воздуха, что случается, когда она затекает в разные места и там гниет.